Номер 87. Хранилище всех секретов. Ядро клетки. Ядро — важнейшая часть любой клетки, в которой оно есть, потому что именно в нем содержится вся информация, необходимая для жизнедеятельности и воспроизведения этой клетки. Кроме того, эта информация не просто лежит здесь, как в библиотеке, она функционирует обеспечивая синтез белка. Но далеко не все клетки могут похвастаться таким структурным компонентом. Например, у бактерий его нет, и все важнейшие процессы в них происходят прямо внутри цитоплазмы, не от возможных химических реакций. Поэтому появление клеток с чётко выраженным ядром было прорывом в эволюционных процессах, происходивших на доисторической Земле. Ученые так и не пришли к единому мнению по поводу того, каким образом у клеток все же появилось ядро. Есть версия, что оно появилось вследствие симбиоза архей, примитивных одноклеточных микроорганизмов и бактерий. Ведь именно таким образом в клетках развелись митохондрии и хлоропласты. По другой версии, бактерии эволюционировали в клетке с ядрами. Также рассматривается вариант заражения безъядерных клеток вирусом. И, наконец, сравнительно недавно появилась гипотеза о том, что ядром могла стать одиночная клетка, которая обзавелась дополнительной внешней мембраной. У каждой из этих версий есть уязвимые места. Поэтому происхождение клеточного ядра пока остаётся неясным. Американскими учёными был произведён любопытный эксперимент. Они взяли неоплодотворенные яйцеклетки лягушек и подменили их на оплодотворенные, причем на довольно поздней стадии развития. И из таких клеток в большинстве случаев развелись полноценные лягушки. Впервые термин «ядро» использовал Роберт Браун, известный как открыватель броуновского движения частиц. С тех пор этот термин стал общепринятым так как он наиболее точно отражает ключевую роль этого структурного компонента в жизни клетки и ее обладателя. Если не изучишь жизнь, то в ней нет никакого смысла. Платон.